Глава 5 Утопленник. Третий день пути был на исходе. Отряд у чая остановился на ночевку у вывороченной скалы, закрывавшей стоянку от холодного ночного ветра. Охота в этом краю была легкой и богатой. Непуганная дичь не сторонилась человека. Но все же на ночь следовало оставить дозорного. Мало ли, какая тварь примет их самих за добычу. У чаю не спалось. Он сидел, опершись на скалу, и ладил оперение к древкам новых стрел. Чем ближе к медвежьим скалам, тем все более жуткой представлялась ему затея. В прежние времена с отцом и братом ему уже доводилось сюда ходить. Каждый раз, старошка оглядываясь, готовясь в любой миг задать стрякача. Медвежьих людей он видел лишь издалека, над водопадом. Но все говорило о том, что время от времени они все же спускаются со своих скал и забредают в зеленый дом. А что, если завидев или учуяв пришельцев, они решат напасть? Помогут ли тут стрелы? Уж что-что, а стрелять оряльцы умели получше, Ингри. И где теперь те оряльцы? Мучай старался отогнать от себя тоскливые мысли. Он теперь не просто предводитель воинов, а глава рода. Если уж он себя напугает, так чего ожидать от младших? Он оглядел спящих подли костра побратимов, вспоминая, как тем дождливым утром перед выходом, проснувшись, они вдруг уставились на него, точно не видали прежде. «Что это с тобой?» Спросил Вечка, не спуская глаз с его головы. Да верводи ничего. У чай провел рукой по волосам. Коры, что ли, нападало? Какая уж тут кора. Волосы темные, будто в золе измазаны, а в них борозды седые. Бр. У тут же припомнилось ночное видение. И его охватила радость. Да. «Это был не сон!» «Это знак!» — он хотел было сказать соратникам о богине, но оборвал себя на полусловие. «Нет, это не для них. Она его! Только его!» «Никто не должен знать о повелительнице воронов, плетущей нити судеб!» «Для побратима хватит Шкая!» Не говоря больше ни слова, Учая гляделся, срезал костяным ножом с поваленного березового ствола пласт коры, чиркнул себя острием по ладони и, дождавшись, когда та наполнится, поставил на подкорье кровавый оттиск. И каждый из его новых родичей последовал его примеру, прижимая ладони к его оттиску, смешивая кровь и признавая его старшинство. Отныне они едины целы, и кровь их — общую кровь. Корою-то зароем тут, — сказал потом Учай, — а само место упрячем под дёрном, так, чтобы было не найти. Отныне эта земля нашей кровью вспоена, и, стало быть, наша до конца времён. Его слова были приняты дружными возгласами одобрения. Такой обряд им прежде был неизвестен, но теперь у них свой бог. Небесный Смутьян и Забия, и Громовик, что первым из высших откликнулся на слова Учая. И пусть он не самый старший и сильный среди прочих богов, таких как Великий Варма или Мать Лосиха, но ничего. Зато он так же юн и свиреп, как они. — Наша кровь тебе жертва! — нараспев проговорил глава нового рода, и отдаленные раскаты грома вторили его словам. «Наша жизнь в твоей руке! Даруй нам победу! Сокруши наших врагов, как молниями сокрушаешь деревья и скалы! Мы все одно, мы все твои сыны!» Восторженно закричали юнцы, чувствуя себя в этот миг частью полыхающей над лесами небесной силы, вестниками Божьей ярости. Сейчас у Чай бодрствовал один в темноте, у порога чужой земли, и ему было холодно и страшно. За каждым деревом или скалой ему чудились огромные призраки, подкрадывающихся медвежьих людей. Но показать этот страх значило сдаться, открыть дорогу пожирающему разум ужасу. Он нахмурился и с удвоенным рвением принялся за работу. Прорезал узкую щель в древке будущей стрелы, смазал ее растопленным рыбьим клеем, осторожно вставил стебель костяного наконечника и неспешно, чтобы тот не искривился, принялся обматывать тонкой жилой. Закончив, придирчиво оглядел, ровно ли тот встал, не будет ли рыскать в полете, словно раздумывая, какую цель выбрать. От костра послышались схлипы. «Что еще такое?» — недовольно прошептал у и встал и направился к огню. Сидевший на стороже, вечко подхватился было, сжал копье, но, увидев старшака, облегченно вздохнул и тут же, не удержавшись, схлипнул. «Ты что же здесь? Болото решил устроить?» — насмешливо спросил старшак. «Чтобы мы тут поутру в твоих слезах потонули. Так страшно, что ли?» «Нет, я не о том», — начал оправдываться мальчишка. «Я по матушке скучаю, по сестрам, по отцу. Как они там? Им, небось, тоже не сладко». «Сладко, не сладко. Ты что сюда, мед есть пришел? Угомонись, Вечка!» Ну «Да я что?» — Вечка прерывисто вздохнул. «Я и сам не хочу, они текут. Что-то жжет внутри, точно угольев тут». Он хлопнул себя по груди. Насыпано. «Ладно тебе». Учай приобнял отрока за плечи. «Или я не понимаю. Всем сейчас тяжко. А ты одно пойми. Рот теперь как петух без головы. Сколько-то бежать может, да только далеко все равно не убежит и в ощупь пойдет. Старейшины из лет выжили». Трусами сделались, уже тени свои боятся. А ныне трус и мертвец, считай, одно и то же. Пока это у сородище в голове не уляжется, дорога им в дом дедов. Не то же и вечка, они еще придут к нам и поклонятся, и попросят защиты. Вправду так думаешь? Пытливо глядя на вождя, спросил подросток. Так и будет! Подтвердил учай. Ты, главное, мне верь. Мне о том сам Шкай сказал. Помнишь, как в небе громахнуло? Слова те все слышали, да не все поняли. «Хорошо», — кивнул Вечка, утирая слезы. «Пусть только его воля исполнится поскорее». «Поскорее, так поскорее!» «Буди, братьев, пора начинать». Чай вынырнул из реки и запрыгал на месте, чтобы согреться. «Еще одного нашел!» — объявил он, перекрикивая шум водопада. «Раки его объели, зато коряк рядом нет, тащить будет легко». На берегу уже лежало несколько доспехов, боевых поясов, кинжалов. Были и луки, но все эти дни, пролежавшие в воде и потому непригодные. Распухшие, обглоданные раками тела ориальцев были сложены в стороне, заставляя юношей то и дело озираться, будто ожидая, что мертвецы вдруг поднимутся и учинят расправу с грабителями. «Схоронить бы их надо!» — буркнул здоровяк Каргай. Отец его был из тех, кто погиб в погоне за ориальцами, и он считал месть своим священным долгом. «Но мертвые, да как должны неупокоенные!» Дело другое, они уже не люди, они слуги маны, грозного бога смерти и его ужасной матери Калмы. Это еще для чего? Прительно глянув на тела врагов, спросил Учай. — чай. Они небось к отцу на тризну идти не пожелали. Вот ты плетешь не ведь что, поддакнул Кежа. Разве ты знаешь, как ариальцев нужно хоронить? Вводы кинем и довольно. Пусть их там раки доедает. — А ну как ночью полезут за схищенным добром? — мрачно спросил Каргай. — И скорлупы заберут, и нас утянут к мане. — Говорят, у бабки Калмы зубы железные и руки в десять локтей. Испуганно добавил Вечка. — И давай, тирай песком скорлупу, а не болтай! — сердито приказал Учай. Ты что, дитё малое, бабки калмы боятся, утащат, утащат. С чего бы им нас за кромку тащить? Разве это мы их убили? Нет, не мы. А если встанут? Не отставал Каргай. Тогда дойдем от них задом период, так что даже если они и встанут, то в раз со следа собьются. А как по лесу бродить начнут? Нам-то что с того? Пусть себе бродят. Мы добычу заберем и уйдем. Лучше себе оставим, проще снесем владьву на торжище. Если владьву, то нас там могут узнать и сразу спросят, где мы их взяли. Заметил Кежа. Уча кивнул. Ты прав. Самим сгодится, для новых побратимов. На торжище все же идти надо. Там всякий люд бывает, из разных мест едут. «Если где искать людей для войска, то там!» Он осёкся на полусловии и замер, стиснув в руках бронзовый панцирь. Раздался громкий всплеск, и из воды показалась голова. Мощные руки вцепились в камень у берега, и речной обитатель, глотая воздух, полез на сушу. «А-а-а! Мертвец лезет!» Взорал вечка и бросился на утек. За ним припустили остальные побратимы, спотыкаясь и крича в ужасе. Только раздетый до нога Учай остался на месте не в силах отвести взгляд от упыря. Он бы и рад был убежать, да окаменел от страха. Даже в сгущающихся сумерках он узнал силача Джериша, первейшего из телохранителей царевича Аюра. Тот, наконец, вылез, встал во весь рост и уставился на сына Толмая, отплевываясь и вытряхивая воду из ушей. — На, на! Все забирай! Только меня не трогай! — завопил чай и бросил грудную пластину доспеха под ноги мертвеца. Бронзовая скорлупа ударила того по пальцам, и предводитель жезлоносца в полудня взвыл от боли. — Ты что творишь, змея в отродье? Учай вгляделся в могучего воина и изумленно спросил. «Ты что, жив?» «Я-то жив, а вот ты сейчас будешь мертв». «Постой, постой!» Кучаев выставил перед собой руки. «Без нас тебе отсюда не выбраться!» «Ты что меня дурачить вздумал?» Разъяренный Джериш схватил его за горло и приподнял над землей. «Погоди, выслушай меня!» — хрипел Учай. «Ты успеешь меня убить, когда захочешь!» «И то верно!» — Джериш с негодованием швырнул грабителя на землю. «Говори, но только быстро и толково. Если не хочешь, чтобы я притопил тебя, а затем и всех прочих крысёнышей...» «Я не убивал твоих людей!» — Это я знаю. Куда уж тебе? Просто завел на погибель, чтобы обворовать трупы. Он наклонился, поднял с земли боевой кинжал, вытащил его из ножен и шагнул к новоявленному вождю. — Есть еще что сказать? — Да, да, есть. Мысли быстро мелькали в сознании Учая. — Я был верным. Я привел вас сюда, как велел царевич. «Вспомни, я предупреждал, что здесь живут враги, к которым не надо ходить». «Я в этом убедился», — мрачно ответил Джериш. «Все?» «Нет, не все. Пока я вел вас сюда, мои сородичи учинили ужасное злодейство. Они напали на ваш стан, не выжил никто». «Что?» — медленно повторил Джериш. Только я и те, кто со мной остались верными клятве моего отца Толмая! Ведь это мы помогли сбежать царевичу и некоторым его людям, и нас за это изгнали из рода!» Эти слова у Учай кричал во все горло. Не столько, чтобы убедить Джериша, сколько, чтобы рассказать притаившимся неподалеку собратьям о том, что следует им говорить, если спросят. «Твои сородичи убили наших слуг?» — глухим голосом повторил глава жезлоносцев. «Это верно?» «Так же верно, как то, что я вижу тебя. Они изгнали нас и, конечно, мечтают убить. Нас всего шестеро». Чай принялся всхлипывать. Его била крупная дрожь то ли от холода, то ли от страха. «Нам нужно было оружие и доспехи. Я подумал, что они больше вам не нужны». А нам они помогут спастись, чтобы защитить дело, за которое отдал жизнь мой отец. Прости, если я нарушил покой ваших мертвецов. У нас не было злого умысла. Лесные дикари перебили свиту царевича, вновь повторил Джериш, сжимая и разжимая кулаки. Хорошо, что ты рассказал мне это. Он поглядел туда, где среди кустов прятались прочие. Эй, вы! — Бегом сюда. Если будете мне послушны, я сохраню вам жизнь. «Возвращайтесь — Возвращайтесь! — крикнул Чай, быстро подхватывая лежащие на берегу порты и кидая недоверчивый взгляд на могучего Арияльца. Неужели тот и впрямь столь простодушен, что поверил ему? Похоже, так и есть. — Эй, малый! — Джериш вновь поглядел на собеседника. Как там тебе? Учай. У вас есть хорошая еда, мясо. От вас всех этих ягод я скоро буду щебетать, как птица. Хотя ягоды там у медведей с кулак величиной. Есть. С утра в селке попался заяц. Вот отлично. Пожарьте его и найдите для меня одежду. Да подберите с земли оружие и доспехи, нечего им там валяться. Он огляделся и добавил, «А затем бегом в лес за дровами. Нужно будет разложить большой костер, чтобы придать тела Ариев очистительному огню». Джериш сидел у костра и жадно вгрызался в жареное заячье мясо. С каждым укусом на сердце у него становилось все радостнее и по телу разливалась приятная стома. Он с улыбкой глядел на шестерых замороженных сидящих в стороне, и с робким любопытством наблюдающих, как стремительно исчезают остатки их зайчатины. «Наверное, думают, что стоило поймать еще одного», благодушно подумал огромный Арий, а лучше двух, и полдюжины уток. Он помахал его в воздухе обглоданной костью. Давай, рассказывай дальше. Так вот, когда царевич и его люди добрались до лосиных рогов, там их ждала засада, продолжил Учай. — Но ваш солнечный бог спас их. А моего брата Урха предки не уберегли. Он с собой закрыл царевича, так его на копья и подняли. А где был в это время Шрам? «Наставник царевича тяжело ранен, он упал со скалы и чуть насмерть не расшибся». «И расшибся бы невелика беда!» — буркнул Джереш, скривившись и сплюнул мелкую косточку. «Главное, царевич-то остался невредим». «И юный царевич и рыжий шаман, когда я видел их, в последний раз были живы и в добром здравии», — поспешил успокоить его учай. чай. Упредив царевича о засаде, я вернулся и попытался отговорить сородичей, но они меня не слушали. Так ведь?» Он обернулся к спутникам. Те жарко закивали, не сводя голодных глаз с почти съеденного зайца. «Ты настоящий сын своего отца!» Дожевывая кусок мяса, с чувством проговорил Джереш. рак ты не забудет твоего деяния!» Он задумался, прикидывая, что еще похвального можно сказать у чаю. Мысли невольно обратились к главному, что следует делать дальше. Возвращаться в одиночку в Аратту — пустая затея. Зима наверняка застанет его в пути. Даже если прихватить с собой этих мальчишек. Джерри живо представил себе, как взглянет на него высокородный братец Киран. Как умел смотреть лишен. Воину показалось, что он слышит обращенный к нему вопрос. — Ты увел с собой полторы дюжины отборных жезлоносцев, а привел обратно полудюжину каких-то ощипанных цыплят. Ты с ума спятил. Напутствуя родище в дорогу, государю взять настойчиво рекомендовал предводителю полуденных жезлоносцев подружиться с наследником престола стать его ближайшим советником и товарищем, не дать мерзкому Накху оплести мальчишку своими змеиными чарами. И все складывалось просто замечательно до этой проклятой охоты в землях медвежьих людей. Джерриш скрипнул зубами. Иметь дело с разгневанным знатным родичем ему хотелось меньше всего. От милости Кирана зависело, достигнет ли он высот, возглавит ли дворцовую стражу, или так и вернется в башню отца, жить среди быков, кос и прочей домашней скотины. Но, в сущности, зачем ему спешить в Аратту, раз он уже здесь, можно сказать, что в его лице здесь войско повелителя Ордвана. А что, если помочь?» Простоватому, но верному мальчишке учаю стать вождем дикарей, а затем с его помощью привести к покорности прочие здешние рода Ингри. Едва ли это займет много времени. А когда по весне государь Ордван пришлет сюда войско, чтобы покарать мятежников, он, Джериш, по сути уже будет наместником повелителя Аратты в этом краю. Тогда очень может быть, государь так и пожелает оставить его наместником. И тогда для Кирана он будет уже не просто бедный родственник, тут от него и пользы семье будет больше. Да и самому на здешних шкурках можно неплохо нажиться. Словом, сейчас даем и пойдем, — завершил он. Куда? насторожился Учай. В твое селение? Царевич Айур возвысил твоего отца над всеми Ингри. Твой брат до последнего вздоха стоял за него. А ты их законный наследник. Будешь впредь повелителем над всем затуманным краем. А кто не пожелает покориться, тому я враз голову меж ребер вкалачу. Так-то. Ну-ка, мелюзга, поймайте мне еще пару зайцев. Когда над лесом взошла луна и начало угасать пламя большого очистительного костра, Вечка бесшумно подошел и уселся на поваленное дерево рядом с учаем. Тот жарил на огне найденный поблизости гриб. — Этот уснул, — заговорщицкий прошептал он. — Ну и хорошо, что уснул, пусть отдыхает. — Да я к тому, что можно начинать. — Что начинать? Удивился наследник Толмая. — Как что? Но сейчас он спит, нам ничего сделать не может. Ты его ловко провел. Так вот. Младший сынов грома, как они сами себя прозвали, удобнее ухватился за охотничье копье. Шестером ударим, навалимся на древко. Он и дернуться не сможет. Ишь ты, хмыкнул учай. А зачем нам на него в шестером наваливаться? Мы же Ариэль, наш враг. Ты вечка мал еще и глупо о таких делах размышлять. Вот скажи, мы тут с корупой оружие себе набрали, так они теперь чьи? Ареальские ли наши? «Ясное дело наши. Вот оже. Так и этот верзило теперь наш. Его вестимы медведи за своего приняли, от того и не сожрали, с ухмылкой сообщил Кежа, бесшумно появляясь из темноты. Слушай, старшака овечка, он дело говорит. «Арьярис для нас много сделает, продолжал у чай, мечтательно глядя в ту сторону, откуда доносился раскатистый храб Джериша. Да мы с ним всю Ингрима под мою руку соберем. И войско обучим, и всем покажем, что летей ореальца и медведь-шатун быть не может. Так и пусть себе спит, сил набирается. Копьями затыкать мы его всегда успеем. Вечка бросил на него уважительный взгляд. — Ну, ты хитер. — Так что разумейте, — обратился Учай к подошедшим один за другим побратимом. «Если хитрость для правого дела нужна, то она правее правды будет!» Он погладил свои темные с просединами волосы. «А потому думайте, что говорите!» «До поры до времени в этому Джерешу первейшие друзья и соратники!»